Глава 281. Мифология Месопотамии. Но ты, Гильгамеш, раз твой живот постоянно полон, веселись же день и ночь, преврати каждый день своей жизни в праздник радости и наслаждения. Раз твои одежды богаты и роскошны, сделай омовение, умасти голову розовым маслом, приласкай ребенка, что ты держишь за руку, порадуй жену, что у тебя в объятиях». Ведь это единственные права, что даны человеку. Сказание о Гильгамеше, отрывок из работы Франсиса Разарбака «Это неизвестная смерть».